Документ 137. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 2 ноября 1940 года, 2 часа 30 минут. Получено 2 ноября 1940 года, 7 часов 50 минут. Срочно. Номер 2313 от 1 ноября. В дополнение к моей телеграмме за номером 2310 Не публикуется примечание составителя. Государственному секретарю. В сегодняшней беседе между Шнурре и Микаяном Микаян с явной досадой жаловался, что мы не хотим принимать заказы на поставку необходимых советскому правительству военных материалов, поставляя в то же самое время военные материалы Финляндии и другим странам. О наших поставках оружия Финляндии советы упомянули впервые. Шуленбург. Отъезд председателя Совнаркома СССР и Народного комиссара иностранных дел Молотова в Берлин. 10 ноября сего года, в 18 часов 45 минут, выехал из Москвы в Берлин председатель Совнаркома СССР и Народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов, в сопровождении Народного комиссара черной металлургии товарища Тевасяна, заместителя Народного комиссара иностранных дел товарища Диканозова, заместителя Народного комиссара внешней торговли товарища Крутикова и других. Одновременно выехали в Берлин, чрезвычайный полномочный посол Германии граф фон Шуленбург, господин Шнуре и другие. Правда, 11 ноября 1940 года.